На несколько секунд повисло молчание. Густо неловко протянул Изабелле платок, который вытащил из саквояжа, чтобы вытереться самому. «А... а... ну, в общем...» Начал он с напряжённым выражением лица. «Милым девушкам слёзы ни к чему!» Изабелла широко раскрыла глаза. «А-ха-ха, шучу!» Смотря на ведущего себя глупо Густу, она перестала плакать. Изабелла усмехнулась. Взгляд Густы вызвал у неё улыбку. «А-а-а, как бы сказать и...» «Спасибо». Густо передала Забелли свой платок. Их пальцы слегка соприкоснулись, за окном сверкнула яркая вспышка, и спустя мгновение прогремел раздирающий уши громкий громовой раскат. Шёл дождь, который никак не останавливался, и Забелла ненавидела звуки дождя, и каждый раз, когда слышала его, её охватывала неуёмная грусть. Однако, теперь она больше не слышала его. Тот яростный громовой раскат унёс звуки дождя, и разнесся прямо в её сердце. «Можете оставить себе!» «А, но... Всё равно он дешёвый!» «До свидания!» Густо помахал ей рукой и развернулся. Его спина медленно удалялась от неё. «Нет!» Подумала Изабелла. Почему-то ей вдруг смутно показалось, что... «Я должна догнать его!» «Я не могу потерять его из виду!» Однако она не знала, что делать, и не могла найти слов, чтобы остановить его. «Я не могла найти слов, чтобы остановить его!» Все её мысли были лишь о том, что если она на неё кликнет его, то он просто уйдёт, даже не обернувшись к ней. И так было постоянно. Она даже не понимала, откуда у неё были такие мысли, но ей казалось, что он не из тех, кто станет ждать. Словно ведомая каким-то настойчивым желанием, она отчаянно пошла вперёд своими дрожащими ногами. Как вдруг, открыв дверь, он обернулся к Забалье. А, в общем, смущённо сказал Густа: "В какой стране ваш дом, девушка?" «А? Вы же тут от дождя прятались, так? Если вы торопитесь, то я могу проводить вас!» Сказал Густый и указал на свой зонтик. «А...» На миг она взглянула на свой лежащий на полу зонтик. Она толкнула его ногой и спрятала в огромное место. «Ага. У меня нет зонта!» Изабелла пошла к Густе, отчаянно ломая голову, думая о том, что ей нужно сказать что-то ещё. Однако ничего остроумного она придумать не смогла, Подойдя к Густе, она нервно ляпнула: "Простите, вы ведь не пытаетесь за мной приударить". "Конечно, нет. Что за бред? Что вы такое говорите?" Это было легко понять, ведь Густа своим волнением выставила напоказ свои тайные намерения. Не хочу хвастать, но я ещё ни разу в жизни сам не начитал разговор с девшками. "Я заболталась, растерялась", но затем мягко улыбнулась. А Густа опять был заворожён её поистине ангельской улыбкой. Мой в той стране. Вы уверены? Изабелла указала в сторону своего дома. И, конечно, мне тоже как раз надо в ту сторону. Изабелла смущённо зашла под раскрытый зонтик густой. Ливень стал чуть слабее, чем раньше. "Но я смотрю, вам это не в новинку". Идём под дождём мы одни с густым зонтом. Изабелла лукаво улыбнулась ему. "Что? Подкатывать к девушкам? Ну так я это, как его, в голове практиковал это несчастливым множество раз". «Только практиковали?» «Ну, как бы сказать. Я должен был сделать это как идеал мужчины, выдающий лихие фразочки для знакомства, и с которым тут же хочется начать встречаться». Изабелла задумалась. Она не очень понимала, что такое мужской идеал. «Вы говорите о романтической встрече?» «Да, да, точняк. Впрочем, вот стоило мне оказаться перед милой девушкой, как у меня сразу оцепенели ноги, и ни одной лихой фразы для знакомства меня выдать не получается. Хе-хе». В виде как он неожиданно смеётся над собственной жалостью и забыла тоже почему-то рассмеялась с ним за компанию. Но почему? Хотя они встретились впервые, ей казалось, будто это было далеко не первая их встреча. Думая об этом, она невольно сказала: "Так да, может, вы попрактикуетесь подкатывать к девушкам в качестве благодарности?" Густо широко раскрыл глаза. Она указала на себя. "На мне? Серьёзно?" Сама предложившая это и забыла удивилась его дикой реакции. Обычная девушка, вероятно, была бы этим напугана, но её это почему-то радовало. Ага, серьёзно? Я боюсь молний, сказал Густой, окружив себя атмосферой холодной отчуждённости и тоски. Сходу на полную, сразу же в полную силу волны его диких фантазий подкат уже начался. Бояться молний позорно для мужчины, но я никогда никому об этом не говорил, сказал Густой, изображая мужчину с тёмным прошлым. Подумал, что он странный. Изабелла спросила: "А почему ты боишься их?" "Наверное, я переродившийся бог молний", Изабелла невольно расхохоталась. В прошлом за ней ухаживали самые разные мужчины, но подобную фразу она слышала впервые. "Опасный, словно молния. Весь зазубренный и дёрганый, я причинял вред всем, кто меня касался". Заинтересовавшаяся Изабелла решила его дослушать. "Вот как. Ну и? Поэтому, как бы тебе сказать?" Он густо поднял голову к небу и посмотрел на дождевые облака. И крайне претенциозно сказал: "Каждый раз, когда я слышу гром, я вспоминаю об этом, и меня охватывает чувство ненависти к самому себе. Можно сказать, что, наверное, я боюсь снова стать таким, каким я был раньше". Но в мгновение небо вдалике сверкнуло и раздался громкий громовой раскат. Сам не знаю почему, но только что я чувствовал себя спокойно. Возглянув прямо на молнию, Густо прищурился. Гром гремит, но ну я не слышу ничего, кроме нежного звука дождя. Такое ощущение, что гром, который всё время раздавался в моей голове, наконец прекратился. Слова лились из него сами по себе. Что я ждал этого дня? И забылось остановилось, Густо тоже остановился. Ой, что я такое говорю? Нет, и забыло спокойно покачала головой. Я понимаю. У меня было точно так же. Его глаза начали поглощать взгляд Изабеллы. Она думала, что никому не сможет рассказать о подобной глупости, что все засмеют её за это. Но он... Звуки дождя прекратились, когда я встретилась с тобой. А... Он нежно посмотрел на Изабеллу в ответ. Только что у меня примелькнула мысль, что, хотя обычно я боюсь заговорить первым, если не сделаю этого сейчас, то точно пожалею об этом. Её охватило тёплое чувство. Слушай, ты, наверное, сочтёшь меня странной, если я скажу это, но мне кажется, что это далеко не первый наша встреча. Почему же, будучи на грани того, чтобы разрыдаться из-за боллеки, я даже не понимаю, что это значит. Да. Нет, правда, что со мной такое? Это же наша первая встреча. Так почему его слова так отзываются в моём сердце? Думаешь, судьба существует? «Почему подобный заурядный подкат вызывает во мне такую безудержную радость? Я хочу услышать ещё, ещё, ещё и ещё подобных заурядных слов от него. Если это судьба, то с каких пор? Дай подумать». Прислушавшись к звукам идущего дожде, Густо спокойно сказал. «Точно, наверное, с момента рождения. Ага. А нет, раз уж это судьба, то ещё до момента рождения что-то около двух тысяч лет назад». Двух тысяч лет назад? Нет-нет, не так. Гораздо-гораздо-гораздо раньше. В небе промелькнула молния. На мгновение окрасившиеся в пурпурный цвет глаза густые очень нежно взглянули на Изабеллу. «Я ждал тебя больше 700 миллионов лет!» Из глаз Изабеллы упала снежинка. Жила-была девушка, которая продолжала наблюдать за битвой молчаливого призрака. Мечтая об обычной семье, мирных деньках и о том, чтобы быть одарённой добрым и здоровым ребёнком, она влюбилась в призрака и отказалась от всего. Она говорила, что этих чувств ей достаточно, и ей больше ничего не нужно. Всё, чего она желала, это покоя для него, проводящего всю жизнь в битвах. Но всё же была одна вещь, от которой она не смогла отказаться. Призраки не разговаривают. Он ничего не говорил, она понимала это, она понимала его чувства безо всяких слов. И хотя она вновь и вновь убеждалась себя в том, что понимает их, ей всё равно постоянно было не по себе. А действительно ли он любил её? В последние мгновения своей жизни она очень хотела услышать всего одно единственное слово. Под конец у неё появилась неисполнимая мечта. Однако теперь, спустя долгое-долгое время, я всегда любил тебя. Это же я тоже всё это время ждала тебя. Её мечта наконец осуществилась.